Глава девятая День прошел как в тумане. Я что-то делал, с кем-то говорил, что-то ел но из головы не выходили Зоя и проклятый Колобок. Странно это все. Меня вообще сложно назвать ревнивым, да и формальных поводов для такого чувства у меня нет. Кто я Зоя и кто она мне? Вот именно что никто. Меня с той же приспешницей Инги в данное время связывает больше. К слову, то, что я не позвонил ей в сердцах, делало мне немного чести. Совсем чуть-чуть. А ведь сначала хотел набрать... Даже формулировку придумал. Отомстить. Кому? За что? Непонятно. Тоже мне, блин, нашелся Зорро или граф Монте-Кристо. Замечательно, что не стал пороть горячку. Обычно под воздействием эмоций ничего хорошего не выходит. У меня уж точно. А так, помотался по городу без всяких определенных целей. Потом даже домой заехал. Правда, у меня с каждым днем укореняется ощущение, что это место меньше всего походит на мой дом. Надо все-таки костяна побыстрее выпроваживать. Поэтому я посмотрел, как бесцельно проводит жизнь нечисть, и поехал в единственное место, где мне хотелось бы сейчас быть. В лес. Я уж думал, забыл ты меня, Матвей. Обрадовался Леший. Батюшка, ты прости, я гостинцы не взял. Что-то потерянный сегодня. Разве зато я тебя привечаю? К друзьям бывает, что так, без всякой нужды ходят. Случилось, что Матвей. Вижу, неладно у тебя на душе. Что, так заметно? Ох, люди, все-то вы считаете, что самые важные, умные, а порой любая мысль на лице написана. Так что, расскажешь старику, или будешь в себе носить терзаться? Я и рассказал, все как на духу. Правда, не скажу, что стало легче, скорее горше и обиднее. Вот и думаю. Какая разница, с кем там она закончил я? Мы же все равно друг другу никто. Если переживаешь так, значит, есть разница, — мудро заключил Леший. Совет у меня имеется, только он непростой. Для людей вовсе почти невыполнимый. Какой же? Поговорить, как есть, сказать, что тебя волнует, послушать, что она думает. Хуже-то все равно не будет. Поговорить. Я, батюшко, рубежник. Тут свои нюансы. Дыхать да лич, не к часу будет упомянут. Сердешные дела — Эта штука такая, тонкая. Они не спрашивают ни часа, к какому тебе голову вскружить, ни обстоятельств. Ладно, батюшко, может, и прав ты. А может, и не тем голову забиваю. Надо о жизни думать и как ее сохранить. Да не только свою. А я тут страдать решил. «Дело твое», — сдался леший. «Ты лучше скажи, как мой подселенец-то?» «Перевертыш-то?» «Ничего, он парень тихий, свойский. Или таким хочет казаться. Стороной живет, берюком. Разве что с Берендеем приветствуется. Но дружбы это не назову. Они же вроде как одного поля ягоды. Только Берендей больше к животным тяготеет». «А этот к людям. Я напрягся, вспоминая все, что читал об этой нечисти. Берендей, это вроде оборотень медведь, если мне не изменяет память. Не думал, честно говоря, что у лешего такой в лесу есть. Даже захотелось одним глазком взглянуть. А водяные что, не объявлялись пока еще?» «Нет, как черти вернулись, молчат. Может, все, затихли?» «Нет, батюшку, они на вкус тебя распробовали, и очень уж им понравилось». Но это ничего, скоро им не до будет. Скажи Перевертышу, что я за ним послезавтра заеду. Прокатимся мы кое-куда. Ох, не нравится мне это, Матвей. Чую, недоброе ты задумал. Да уж, добрым это точно назвать нельзя. Да и не сказать, чтобы я сам в восторге. Но сидеть в сторонке и ждать, когда все образуется, не наш метод. Спасибо, что выслушал батюшку. С тобой разговаривать, что мед пить. Сказал? Аж сам удивился. Вот откуда во мне такая витиеватость проснулась. Хотя лишь ему понравилось. Вон как улыбнулся, все морщины возле глаз собрал. Да не просто так отпустил, а обнял, как сына. Прям неудобно стало. Зато после этого чуть отпустила. Я приехал домой под вечер. Моя нечисть, Костяна я уже с легкой руки относил к ним, неожиданно резалась в шашки. Даже Митя отложил свой музыкальный инструмент и азартно следил, как Костян выигрывал у Гришки. Угу, понятно, чьих это рук дело. У Костяна дед был многократный чемпион города по шашкам, вот и друг немного нахватался. Как он сам говорил, по верхам. Но вообще ситуация была близкой к критической. Если Костян перестал пить пиво и смотреть телек, а достал где-то шашки, значит ему уже откровенно скучно. И скоро друга потянет на приключения. «О, мать, слушай, а можно я грешанию с метюней в сауну свожу?» «Большое спасибо, что спросил, но категорически нет. Ты вообще думаешь, о чем просишь? Беса и черта в сауну!» «Я представляю, чем вы там будете заниматься. К тому же у вас все есть здесь, баня во дворе. Если хотите пить, пейте». Конечно, это было из разряда родительских отмаз. «Зачем тебе дурацкий бургер за дорого? Давай я тебе такой бутерброд с котлетой сделаю, закачаешься». Вот и Костян проворчал что-то неразборчивое про меня, черную неблагодарность и еще про Магомеда, который сам идет к горе. Я лишь понял, что ничем хорошим это точно не закончится. Но было уже все равно. В мои планы входило немного выспаться перед ночной разборкой с Абдерихой. Я даже попросил домашних не шуметь, а сам зашторил окно и закрылся в комнате. Но сон как нарочно не шел. Это вообще было похоже на необходимость поспать 31 декабря, Вот знаешь, что если не ляжешь, будешь за столом клевать носом. Но как только ложишься, то позу нужную не найдешь, то начинаешь понимать, что спать совсем нет желания. А еще есть хочется, или вдруг вспомнишь, что по телеку сейчас что-то интересное. Вот и ворочался я часа два, думая об Анной нечисти, Зое, Колобке, в словах Лешего, причем не по одному разу. И заснул только, когда начало смеркаться а разбудил меня испуганный Костян с перекошенным лицом. Я сразу на автомате потянулся к печатям. «На месте?» «Тогда что произошло?» «Мотя, там это... Женщина тебя какая-то спрашивает. Нормальная такая?» «Что значит нормальная? Ну, она немного пухленькая, но прям секс. Ты мне поверь, я в этом понимаю. Властная, сильная. У меня давно таких не было». «И не будет, Костян. Ты можешь думать о чем-нибудь, кроме секса?» «Могу, но не хочу». В жизни и так мало удовольствий. У тебя вся жизнь из них состоит. Так что замилфа, Только не говори, что ты с ней работаешь, не поверю. Хорошо, не буду. Чего не будешь? Не понял Костян. Не буду говорить, что с ней работаю. Все, иди отсюда, дай одеться. Я почему-то категорически забыл, что Светлана напросилась заехать за мной. Наверное, в этом был определенный умысел. Рыкалова хотела посмотреть, как я живу. Или чего доброго своего любимого Митю увидеть. Мне, если честно, было не жалко. Все равно вместе дела ведем. Кстати, я понял, чем так восхищался Костян. Светлана приехала на скрывающие недостатки фигуры. Выглядела она на миллион, если не сказать большего. Доброй ночи, Светлана. Доброй ночи, Матвей. Я заехала чуть пораньше. Нам нельзя опаздывать. Прошу прощения, если отвлекла. А чем вы могли отвлечь? Просто ваш друг... Светлана недвусмысленно отвела глаза, указав на окно, где на нас пялился костян, едва ли не роняя слюни. Учитывая его растянутую майку, практически голый по пояс. А еще мне очень не понравилась интонация Рыкаловой, которой она выделила слово «друг». «Так это действительно мой друг. Без всяких кавычек пальцами и всего такого. Просто у него тяжелый период в жизни, и мы живем вместе, как два абсолютно нормальных человека одного пола нормальной ориентации». В смысле, у нас с ним у обоих нормальная ориентация. Да блин. Меня вообще бесило, что настали времена, когда нельзя лишний раз что-то не то сказать. Даже в шутку. Доказывай потом, что ты не верблюд, или извиняйся. Хоть справку о своей гетеросексуальности в больнице бери. Раньше как-то проще было. Нет, девушки, так ты просто урод, Мотя. А сейчас... Погодите-ка, может, у него что-то с ориентацией? Нормальный я нормальный заверил ярыкалову еще раз прошу прощения просто всякое бывает а что за сумка чтобы колобок подумал что я ему свои кровные привез а потом сюда его же деньги и сложу поехали конечно если тебя везут во втором часу в промышленный микрорайон то едва ли это закончится чем то хорошим но было несколько нюансов во первых я ехал сюда не в багажнике а в салоне уже успех к тому же Странное дело, но рядом с Рыкаловой я чувствовал себя в безопасности. Складывалось ощущение, что если нас остановят какие-нибудь нехорошие люди, то Светлана с легкостью с ними договорится. Ну и, в конце концов, хист никуда не делся, я его тоже могу в ход пустить. Возле рекреационного центра, как назвала его Рыкалова, уже собралась пара десятков машин, в основном бизнес-класса. Нас встретил сам Хамелеон почему-то указав в сторону какой-то незаметной двери. Лучше через черный ход. «Я думал, что на сегодня вы все закроете». «Закроем?» — искренне удивился и будто даже ужаснулся совладелец. «Это же какие расходы! И у нас еще договоренности с клиентами. Хватит того, что сегодня не работает весь банный комплекс». «Мда уж. Кому война с нечистью, кому мать родна». Хамелеон пытался до сих пор крутиться как уж на сковородке в попытке устранить неприятности вместе с тем минимизировать потери. Черный ход действительно оказался черным, в смысле малоосвещенным. Пришлось даже телефон доставать и включать фонарик. Шли мы какими-то непонятными коридорами и довольно долго, зато потом поднялись на второй этаж и сразу оказались в холле-саун. Видимо, тут должна была сидеть хостес, в обязанности которой входило выполнять все прихоти гостей в рамках разумного. Но сейчас тут находился лишь колобок, развалившийся в кресле перед монитором. При взгляде на него я вспомнил Зою, и кулаки сжались сами собой. Так, Мотя, спокойнее, спокойнее. — А, Матвей, пришли поиграть в казино, ё -моё! Только без рулетки, да? — А, это он типа шутит. Какой веселый! В КВН, наверное, в юности играл. В перерывах между первоначальным накоплением капитала. Я кивнул. Бросил сумку перед его ногами и открыл молнию. Тут шесть миллионов, сказал я. Ну ладно, не просто сказал. Еще хистом прикрыл пару мятых футболок и джинсы, которые лежали внутри. Но колобку хватило. Он довольно кивнул и указал мне на монитор. Поставили три камеры. Одна снимает хамам, другая — подход к нему, третья — общую зону. Замечательно. Мне нужно немного осмотреться. Я прошелся по коридору и зашел в ту самую общую зону. Даже рукой в камеру помахал. А после проследовал прямиком в хамам, открыв дверь, откуда повалил пар, и поставил мышеловку как раз на пороге. Причем печать сделал маленькой, почти незаметной. Сильного вреда она не причинит, но зато и нечисть не обратит на нее внимания. «Прям дежавю какое-то...» <звук> — <звук> грустно произнесла лихо. «Во всем надо искать положительные факторы», — ответил я, вкладывая в печать промысел вот к примеру не поймай я тебя что бы произошло что удивилась юня воевода бы узнал что случилось со следопытом тебя бы вычислили уничтожили и все дела ты же вообще берегов не видишь наратника воеводского глаз положила прости за каламбур а теперь что что повторилась лихо рубец взяла целого кощея скушала путешествовать начала другие миры посмотрела Познакомилась с интересными... существами. «Уж не кроны ли эти интересные... существа?» «Ну, и они тоже. Плохо, что ли?» «Хорошо. Всяко лучше, чем как полуумная искать кого бы схарчить». «То в моей природе...» «Лучше скажи, что ты будешь делать, когда я вновь есть захочу?» «Кощей, конечно, блюдо сытное, вкусное». Но и сколько веревочки не виться, а...» Она даже не сочла нужным заканчивать. «Да я и так все понял. Действительно, в наших отношениях с Лихо не все было продумано от и до. Но я как-то привык решать проблемы по мере их поступления. Вот сейчас на повестке дня была обдириха. Закончив совсем, я вернулся к совладельцам и Светлане. «Смотрите, что теперь нужно». В хамам должны отправиться три группы людей. Я не знаю, как это работает, если честно. Пусть на всякий случай возьмут веник и попарятся, чтобы наверняка. Четвертым пойдет Станислав. Семенович, — подсказала Светлана, за что удостоилась моего благодарного взгляда. — Это будет ближе к четырем часам утра. — И че, мое тогда нечисти придет, да? — усмехнулся Колобок. — Будем надеяться. Больше всего мне хотелось двинуть по этой наглой толстой роже или хистом его шугануть. Но я сдержался. Чем я тогда буду отличаться от остальных рубежников? Да, на жизненном пути часто встречаются люди, которые тебе не очень приятны, что совсем не означает, что их нужно непременно бить, хотя иногда и хочется. Что забавно, но в первые три партии пошел мыться обслуживающий персонал развлекательного заведения. Сначала отдельно парни, потом девушки, а затем смешанный состав. Чувствовали себя официанты и официантки очень неуютно. Я это даже через камеру ощущал. Я представляю, что они думали. Вдруг пришел самый главный начальник и сказал, чтобы все резко шли в хамам. Учитывая заведение, в котором они трудились, пахло какими-то извращениями для богатых старичков. Я боялся, что Абдириха может не купиться на эти велые похлопывания вениками в турецкой бане. Интересно, нечисть сама чувствует какой-то подвох в своем новом жилище. Не тянет ее начать смотреть «Великолепный век» или «Отведать рахат Лукума». Если честно, этим мои познания о Турции были ограничены. Вот смешанная команда, которая пошла третьей по счету, вела себя уже более раскованно. Теперь я испугался, как бы Абдериха не пришла раньше, уж слишком расшумелись, ребята. Но ничего, обошлось. Они вскоре вышли, и настал черед отправляться мыться к колобку. И если честно... Как бы ни храбрился толстячок, было заметно, что ему откровенно не по себе. Он как мог откладывал свой поход, уточняя всякие незначительные детали, а затем все же обреченно последовал на личную Голгофу. — И чего мне? Сразу туда, е-мое! — спросил он, раздевшись до веселых шорт-плавок. — Слишком веселых, каких-то даже молодежных. Мне пришло в голову, что себе такие он вряд ли купил. Скорее кто-то подарил. — Так, Мотя, не впутывай личное в деловое. Хамелеон набрал по телефону колобку и подтвердил. Да, сразу. Вот этот момент я, кстати, не продумал. Надо было его снабдить рацией. С другой стороны, вдруг нечисть почует, что неладное. После непродолжительных колебаний наша наживка наконец оказалась на крючке. И начались томительные минуты ожидания. Если первое время во мне еще бурлила кровь, и я чувствовал некий азарт, то постепенно его сменило недоумение. Ведь все сделали правильно, должно сработать, но ровным счетом ничего не происходило. Матвей, а это нечисть? Она точно придет? поинтересовалась Светлана. Баба дура, нашла, куда лезть. Здесь это мыныра. Чувствую я ее. Осторожничает, боится. Слова лиха меня немного приободрили. Ведь в нашем деле главное что? Не терять уверенности. Можно даже нести самую последнюю чушь, но с серьезным видом. — Да, скоро все начнется, — сказал я. Колобок к тому моменту уже разлегся на мозаичном лежаке, напоминая морского котика, развалившегося на льдине. Первое время он ворочался, кряхтел, но теперь просто наслаждался паром, иногда почесывая необъятное пузо. А мне было интересно другое. В тетради писали, что Абдериха появляется из-под полка в смысле тех самых деревянных нар в бане. «Здесь? Откуда она будет вылезать? И сможем ли мы увидеть это воочию?» Ответ пришел довольно скоро. Изображение с камеры в хамаме сильно заребило, картинка не пропала, но стала такой плохой, что создавалось ощущение, что все доходило с задержкой. Сначала колобок долгое время лежал, потом он вдруг сел, а затем и вовсе и встал. «Я этих монтажников!» — разозлился хамелеон — лились, что камеры качественные». «Камеры действительно качественные», — заверил я его. «Просто это наша гостья пожаловала. В мире так уж устроено, что ее сила защищает обдериху от посторонних глаз». «Так что вы сидите? Надо же действовать!» — подскочил хамелеон. «Да, конечно», — ответил я. И направился к месту встречи с нечистью. «Но намного медленнее, чем мог».